А потом, уже когда мы принимали подарки от послов, кстати, многие государи снова прислали коней. Но было также и много женских украшений. Моя принцесса внезапно придержала рукой подошедшую к нам с поздравлениями свою подругу, француженку. По-моему, ее звали графиня Добри. И, наклонившись к ней, тихо, Так что я еле мог расслышать, произнесла, — Вы не правы, Мадлен, любить должны оба, иначе это нечестно. Та вздрогнула, окинула ее несколько удивленным взглядом, потом покосилась в мою сторону и так же тихо ответила, — Посмотрим, дитя мое, посмотрим. Часть вторая. Расширяя пределы. И всего государь проживает там на сей день 6218 душ. Точно, недоверчиво прищурился я. Боярин Семен Головатный, глава сибирского приказа, только что закончивший доклад о том, как обустроились на Амур-реке изгнанники Коих я выслал из Москвы более десяти лет назад. Степенно кивнул. Из четырех боярских семей, с чады и домочадцы, До Амура добралось три. Одна ушла куда-то налево, Хотя до Томска все четыре добрались вместе. Ну да и бог с ней. Теперь им всю жизнь прятаться и скрываться. А эти, Эван, гонцов прислали. Выполнение обещанного требуют. Общее число, высланных с учетом того, чтобы яре забрали с собой часть служилых барян и иной дворни, холопьев, а также крестьян, пребывавших у них в долгах и потому никак не способных выйти из крепи, составило на тот момент около тысячи душ. Год они просидели в Томске, собирая сведения о том, где расположена эта самая проклятая Амур-река, на которую их выслал Государь. Но никто ничего путного про эту реку сказать не смог. Поэтому следующей весной, наняв проводников, бояре двинулись на восток, по направлению к какой-то большой воде, уповая на то, что это будет упомянутое в той куцей грамотке, коясь не зашел до них царь, великое озеро Байкал. Так оно и оказалось. На Байкале зазимовали, по осени наловив и насолив рыбы, солью запаслись сразу в обжитых местах и обильно потратив на нее много денег. А кроме того, отослали в Подольск по зимнику караван за хлебом, которого оставалось уже шибко мало. Хлеба купили на два года, на что ушли практически все статние деньги. А по весне, перейдя озеро по уже хрупкому льду и переждав на другом берегу еще месяца-полтора, пока не подсохло, двинулись далее на восток, так как в грамотке было сказано, что река Амур протекает где-то на востоке, за Байкалом и впадает в Дальнее море. Именно тогда произошел первый большой конфликт, закончившийся тем, что один из бояр отказался идти далее и решил повернуть назад. Остальные трое ослушаться государя не осмелились и двинулись далее, удой рекою, выспрашивая во всех встречных становищах о неведомой реке и какой-нибудь еще большой воде, могущей оказаться тем самым дальним морем. Шли медленно, поскольку хлеб берегли, питаясь более охотой, благо зверя было много. Но от почти исключительно мясной диеты у многих заболели животы. До первых заморозков успели добраться до Шилки, реки, где с радостью великой узнали что она есть приток той самой давно разыскиваемой ими амур реки но бежать на нее сразу же этим годом не рискнули порешив зимовать здесь а обустроившись зимой спуститься по реке на санях до этого самого амура и заранее присмотреть место где можно осесть. в этот раз Снова зимовали тяжко, причем еще тяжелее, чем в прошлую зиму. Умерли 40 детей, по большей части из тех, что народились уже в дороге, и 12 взрослых. Почти закончилась соль, пало 80 лошадей. Но сие обратились себе на пользу, потому что их мясо помогло перезимовать. Планируемую экспедицию на Амур-реку также не совершили, потому как лошади шибко ослабли, да и людям тоже было несладко В путь тронулись ранней весной, даже еще до того, как земля подсохла. Лето здесь, как они успели узнать, было короткое, так что требовалось как можно быстрее найти место под посев потому что хлеба оставалось всего ничего, огненного припасу тоже, и стало совершенно ясно, что будущей зимы они не переживут. В этот раз ушли недалеко, токма мы спустились по шилке до мурорики и сразу начали обустраиваться. Особливо доброго поля не нашлось, а жечь лес было уже поздно, и пришлось засевать, все обнаруженные поляны и прогалины. Однако свежая земля, хоть и засеянная старым зерном, полыхнула невиданным урожаем, сам шесть, на который и не рассчитывали, изрядно запася рыбы, мяса, орехов и ягод. Кроме того, за осень успели поставить настоящий строк, внеся его чистоколом. На этот раз... Зимовали куда веселей, чем в прошлый. Всю зиму рубя лес и выжигая пни, готовили поля под посадку. За зиму троих лесорубов порвал невиданный зверь, на вроде кошки, но размером больше медведя, однако рыжий и полосатый. Зверя в конце концов скрали и убили. Следующее лето отъедались и накапливали запас. Каждый из бояр собирался взять под свою руку, возможно, более больший край, так что садиться всем на одном месте никакого резону не было. Ну и рвать вперед без припасу также никто не собирался. После того, как Амур встал и морозы добро прихватили лед, собрали и отправили по реке несколько разведывательных отрядов, подыскивать место для двух других боярских острогов и деревенек. Потому как садиться все трое решили по Амуру реке. Кому какое место достанется, пока не определили, решив по весне бросить жребий. Кои и определит, кому где садиться в отчину. Оттого все отряды Хоть были составлены дворянами, да детьми боярскими разных бояр, свое дело учинили добросовестно, потому как, может, самим это место обживать и придется. Отряды обнаружили местных, ликом башкир, однако крестьянствовавших, именем Дауры. Местные платили оброк Есак какому-то народу, именуемую Журженик. Кой жил далеко на юге. Поэтому решили остеречься. Мест для поселения отыскали много, Но на первый случай наметили заложить два строга И еще десяток деревенек. А по возвращении принялись ладить логи. Кроме того, охотники отыскали в предгорьях солончаки, Что сняло проблему с солью. По весне, отсеявшись, Бросили жреби и те, кому выпало уходить в иные места, загрузив основной скарб, двинулись к намеченным для поселения местам, где сразу же принялись рубить лес и заготавливать сено. А как крестьяне убрали урожай, повезли их на место, где они тут же принялись ладить избы. Лоди оказались слажены не добро, Поэтому по осени большинство разобрали на дрова. Еще одну зиму снова провели тяжело, но более не от недостатка пищи, то и уже было добро. А от того, что всю зиму много трудились, снова валяли лес, расчищая поля под будущие посевы. К тому же за время дороги все уже изрядно поистрепались, а семян льна никто взять не догадался. Ну и с овцами тоже была беда, Так что и прясть было не из чего. А устроить мену с местными Пока было не на что. Топоров, косы, пил Самим было мало, А ничего более для мены не было. Отнимать же не решились, Но перезимовали. По весне посеяли И принялись обживаться. На всех шесть сотен человек Что добрались даму до радики, был только один священник, увязавшийся за ними с нарыма городка. И по осени уже начали потихоньку играть свадьбы.